Мешок на телегу. Мешок на телегу. Черт, эмульсионка в бочке кончается. Надо новую разводить. На этот рейс хватит, а потом разведу. Сколько всего мешков надо? Я не считал. 20 на погонный метр на дециметр высоты. От 40 до 50 тысяч. А в самый удачный день мы тысячу мешков на двоих делаем. Минус дождливые дни. Как раз к сентябрю закончим. Листья желтые, опавшие, кружатся. Тяжелый зараза, лишних две лопаты в него кинул С тихим шепотом на под ноги ложатся. И от осени не спрятаться, не скрыться. Все, последний. Листья желтые, скажите, что вам снится. Кура, отдохни пока, я именсионку разведу. Что справишься? Откуда столько пленки? Откуда сколько пленки? Это в Среднюю Азию везли. Там пески, пустыня. А солнце жаркое, как сейчас. Этим пескам только капельку воды дай. По три урожая в год собирать можно. Вот и хотели сделать зону орошаемого земледелия. Только не успели. Ничего мы не успели. Ну все, теперь смотри сюда. Начинаем самое интересное. Засыпаем основное русло, там где река дамбу полностью размыла. Вода поднимется на метр и пойдет по каналу со шлюзом. А когда мы дамбу до двух метров доведем, вода по этому временному лотку на колесо пойдет. Вот тогда сживем.